Шторм и штиль «Сегодня фестиваль!» сообщила Камила Ромашки, торчащая из цветочного горшка. Она сладко потянулась и выглянула в окно. Улица подсолнуха выглядела крайне необычно. Между домами были натянуты многочисленные гирлянды из разноцветных бумажных флажков, и солнечный свет, проходя сквозь них, покрывал лазурные фасады домиков радужными пятнами. Уличные коты с удовольствием нежились в утренних лучах и выглядели словно диковинные существа со светящимися сразу всеми цветами спинами. Предусмотрительные горожане начали заранее готовиться к празднику. И еще вчера вечером аллея художников вся была заставлена столами, которые так и ломились. от самых разнообразных блюд, заботливо прикрытых специальными стеклянными колпаками. Сотни крошечных канапе, пироги с сезонной сливой, фирменные плюшки с корицей от Альбы Ницки, кисадильи от Анны и даже омлет с брокколи, приготовленный поклонниками знаменитых завтраков Брунгильды. На каждом столбе висел чей-нибудь фонарик, С любовью, собранной из бумаги пал и ниток, и украшенный кто во что горазд. Грэму же удалось водрузить своего довольно объемного морского ежа на постамент прямо посреди набережной, где когда-то располагались солнечные часы. С установкой главного фонаря, показывающего время, в них отпала необходимость, и действующий градоначальник переместил их городской стене, тогда, где время уже не имело такого значения. «Сегодня фестиваль!» – счастливо выкрикнула Камила на улицу, затем спружинила на пол и принялась наряжаться. Вскоре привычный джинсовый комбинезон сменила праздничное желтое платье в белый горошек, а ноги девочки украсили ярко-красные лаковые босоножки. танцуя и припрыгивая, они понесли свою маленькую хозяйку за дверь. Прекрасное солнечное утро. Девочка с наслаждением прошлась по улице Подсолнухов, двигаясь в направлении круглой площади, где собрались уже почти все горожане. Мартин стоял чуть особняком и искал глазами Марту, но она пока не появлялась. Подождав еще немного, он вздохнул и отправился с остальными на набережную через Кольцевую улицу. Но что это? Накануне он лично вместе с Умберто прыгал с лестницы на лестницу и закреплял на узенькой улицей яркие зонтики. Сейчас же Мартин обнаружил, что почти все они валяются сломанные то тут, то там. Странно. Нехорошее предчувствие окутало его липкой паутиной. Он прошел дальше, ближе к набережной, встречая на своем пути опрокинутые вывески и мусор, и замер. Открывшийся вид на аллею художников был неотвратимо печален. Нанизанные на веревке цветные флажки запутались в деревьях и свисали с веток грустными увядшими лианами. Повсюду были раскиданы упавшие легкие столики и угощения, заготовленные накануне хозяевами прибрежных кафе. Кое-где виднелись ошметки бумажных фонариков, которые жители уже успели принести на фестиваль. «Что случилось?» — в ужасе прошептал Мартин. «А ты не знаешь?» — прошелестел рядом голос философа. Он, как всегда, возник неоткуда, прямо рядом с ним. Ночью прошел ураган, громыхал до самого утра. Как это вы все проспали? И волны были наверняка огромные. Вон какое море гладкое, ни единого барашка. Я удивлен, что дома остались целы. На моей памяти такого в городе еще не было. Кто мог его так разозлить? Мартина осенила печальная догадка. Он коротко кивнул философу и помчался к дому Марты, надеясь застать ее там. Спустя несколько минут он уже тарабанил в ее дверь. — Марта! Открывай! Открывай же! — нетерпеливо воскликнул он. — Что такое? — послышался заспанный голос. Марта любила поспать до полудня. Тем более все приготовления к фестивалю она сделала вчера вместе с остальными горожанами. Дверной замок заскрипел, легонько свистнул и впустил Мартина внутрь маленькой комнатки. Он быстро огляделся. Все было на месте, даже рисунки на стенах. «Что ты натворила?» – прошепел он в сердцах. «В городе ночью был шторм, ураган. Все унесло к чертям». Простонал он и устало опустился на стул. Марта округлила глаза. «Ничего не понимаю. Ураган? Шторм? Все целы?» «Брось прикидываться!» – зло посмотрел на нее Мартин. «Все ты понимаешь. Кто у нас грусть и печаль этого места? Ты, собственной персоной!» – выплел он и выдохнул. Произносить такие ужасные вещи в адрес любимой подруги Было нелегко. — Что ты такое говоришь? — Марта побледнела. — Я спала с самого вечера. Мартин немного пришел в себя и поднял на нее раскрасневшееся лицо. — Ох, прости. А кто тогда? Не могло же это произойти само собой, да еще и накануне самого большого праздника в истории? — Точно, праздник. Марта судорожно начала собираться. «Идем, узнаем у Тэма. он часто не спит по ночам и наверняка видел, что произошло». Спустя некоторое время они уже стояли на пороге белой хижины и переводили дух. Мартин постучал, но никто не ответил. Он дернул ручку, и внезапно старая дубовая дверь отворилась. Они зашли внутрь и не поверили своим глазам. В хижине не осталось признаков жизни. Абсолютно все полки были пусты, топчан в углу аккуратно заправлен, но ни ТМа, ни его вещей они не обнаружили. Будто и не было здесь никого никогда. «Смотри, даже его мешка нету», – растерянно заметила Марта. Окно было распахнуто настежь, и теплый воздух плавно заходил внутрь легким свежим ветерком. Ни записки, ни синицы. Пусто. Куда он делся? Почему не оставил сообщение? «Подожди», — произнес Мартин, отойдя от окна. «Вчера было полнолуние?» «Вроде да. Тогда все понятно. Он ушел. Или уехал. Нужно выяснить у Умберта. а город разозлился и устроил бедлам. «А что теперь делать?» «Ну, здесь нет смысла оставаться. Теперь это просто хижина. Пойдем». Он взял ее за руку, и они отправились на набережную, по дороге встречая других, таких же растерянных горожан. Все они в изумлении смотрели вокруг. Кто-то вздыхал, кто-то плакал, не в силах поверить случившееся. Некоторые присоединились к ним, и вот уже целое шествие во главе с Мартином и Мартой двинулось на аллею художников через Торговую улицу. Ловчонки выглядели жалко, вывески покосились, товар, который хозяева не успели запереть внутри, разлетелся по сторонам. И только бродячие собаки, казалось, были рады внезапно подвернувшемуся пиру в виде разбросанных всюду остатков еды. На скамейке у аллеи сидел Грэм и, как мог, утешал зареванную Камил, которая никак не могла оправиться от шока. Неподалеку Альба-Ницке, обложившись мусорными мешками и вооружившись тряпкой, усердно оттирала мостовую от крема и соусов. «Да уж, удался праздник!» – ворчала она. «Кто бы мог подумать! На моем веку такого еще не было!» Все когда-то бывает в первый раз. Марта попыталась ее приободрить, но сама не слишком верила в то, что говорит. «А мне сегодня снился Габриэль», присоединилась к их разговору, подошедшая с веником в руке Анна. Говорил, что очень озабочен, наверное, чувствовал шторм. Многие обеспокоены тем, что будет дальше, но сейчас важнее навести порядок. Постепенно к расчистке города подключились все жители. Работа кипела несколько часов. Мусорные баки заполнялись со страшной скоростью. Однако улицы города совершенно преобразились. Беспорядок постепенно уступил место чистоте и красоте. Даже поникшие было цветы в уличных катках снова повернули свои головки к солнцу. Грэм раздавал задания направо и налево. Словно заправский генерал. «Что же теперь будет?» Прочитала Камила, Размазывая слезы по лицу. «Знаешь, какое здесь главное слово?» Мягко спросил дедушка. Камила вопросительно взглянула на него Заплаканными глазами. «Будет!» А конец чего-либо Это всегда начало чего-то нового. Перемены не всегда заметны. За всю мою долгую жизнь, которая могла бы быть и короче, мне не раз приходилось быть свидетелем крушения чьих-то иллюзий. Иногда и своих собственных. И смотри-ка, я жив-здоров. И даже местами бодр и весел. А изменения, они как дыхание. Это непрерывный процесс. Ведь на самом деле каждый день ты просыпаешься новым человеком, внутри которого уже... обновленный состав клеток. «Правда?» – округлила глаза Камила, и тут же начала искать глазами Грэма, чтобы поскорее сообщить ему эту новость. Вскоре работа была окончена, мостовые сверкали на солнце, на улицах были чистота и порядок, и только заполненные под завязку городские баки напоминали о разгулявшейся накануне стихии. В город начали прибывать туристы, за которыми с позаранку укатил ничего не подозревающий Умберто. Многие добирались на такси, желая во что бы то ни стало попасть на разрекламированный сарафанным радио фестиваль фонариков. Площадь постепенно заполнялась людьми, ожидавшими праздничного действа. Мартин оглядел страждущую толпу. «Похоже, придется-таки праздновать». Ухмыльнулся он и достал из-за пазухи губную гармошку. Улицы наполнились бодрой мелодией. Через минуту со стороны кольцевой внезапно засвучала скрипка, а на аллее художников – мелодичный перестук самодельного деревянного пианино. Импровизированный оркестр уличных музыкантов вскоре соединился в едином ритме, и незаметно под его звучание жители города – принялись восстанавливать разрушенный ураганом фестиваль. Откуда ни возьмись, на аллее снова возникли столики, покрытые новыми клетчатыми скатертями, и вот уже мужчины длинной вереницей несут на них подносы с угощением для гостей. Дети носились с палками и частями бывших бумажных фонариков в руках и устраивали импровизированные шуточные побоища, нацепив на себя цветные ткани из ближайшей лавки и картонные шлемы. Как ни странно, но все шло своим чередом. Через некоторое время круглая площадь и набережная ходили ходуном, но уже не ошквального шквального ветра. Музыканты были в ударе, все веселились, словно в последний раз, особенно горожане, уже успевшие ощутить зыбкость, ненадежность окружающей реальности. В воздухе витали ароматы свежеприготовленных булочек и щедро приправленного розмарином жареного мяса. «Фух», – облегченно сказала госпожа Ницке своему отражению в витрине кофейни. Неужто все же наладилось? И что это я запаниковала? Очевидно, что неспособность адаптироваться к окружающим изменениям это признак старости. «А я еще ого-го!» с улыбкой добавила она. Тут по ее отражению потекли капли дождя, и вскоре она услышала, как они с учащающимся легким стуком касаются мостовой. Альба выглянула наружу и почувствовала, как быстро намокли ее подставленные небо ладони. Этого еще не хватало. Вся выпечка на улице — Чем же она будет кормить гостей, которые вот-вот заполнят кофейню в попытках укрыться от дождя? Госпожа Ницке побежала к стойке, чтобы проверить, достаточно ли у нее муки и марципана, как вдруг увидела, что никто и не думает спасаться от прохладных капель. Напротив, вся набережная превратилась в реку из людей, раскрывших яркие зонты, и с удовольствием прогуливающихся вдоль каменного парапета. Жильцы повысовывались из окон домов и радостно приветствовали всех вместе со смывающим утренние переживания дождем. «Ой, смотрите!» — раздался удивленный окрик Камилы. Процессия из гуляющих встала как вкопанная, пытаясь понять, куда следует смотреть. Но это было не так важно. Капли дождя стекали по стенам домов, смывая с них лазурную краску, и теперь сквозь нее проглядывали невесть откуда взявшиеся яркие оранжевые пятна. Хм, непорядок, деловито пробормотал дедушка Камилы и двинулся в направлении улицы Подсолнухов. Через некоторое время он вернулся с банкой краски в руках и огромной малярной кистью, крепко привязанный к длинной палке. Ни слова не говоря, он принялся за работу, но не успел закрасить и половины, как заметил, что и в других местах краска тоже стремительно слезает. Дедушка растерянно смотрел на стены, которые преображались буквально у него на глазах. «Может, не стоит?» – спросил философ, который, оказывается, все время стоял рядом с ним и задумчиво наблюдал за его тщетными усилиями вернуть фасаду прежний вид. В каком то смысле не стоит. Что же теперь, будет все пятнистое, что ли, возмутился дедушка. А ну как, дома перестанут быть синими. И весь город. Он в панике снова схватился за кисть, но краска от чего-то не ложилась. Что-то изменилось. Я только что с улицы гармошек. Мой дом снова красный, такой, каким я и хотел его видеть. Горожане побросали свои дела и бросились осматривать дома. Вскоре ни у кого не осталось сомнений в том, что небесные оттенки — бирюзовые, лазурные, кобальтовые, ультрамариновые — покидают насиженные стены. Ярко-синими ручейками они стекали вниз по улицам, Ребятишки с радостными криками запустили в них кораблики, которые смастерили на скорую руку из обрывков фонариков. Крошечные речки с быстрым течением наводнили скверы и проулки и устремились к морю, ловко лавируя между постройками и ограждениями. События развивались быстро, несколько минут спустя прибрежная галька отчаянно посинела, а на всех городских постройках проступили самые разнообразные цвета. Город заиграл новыми красками, но совершенно точно перестал быть синим. И вдруг странный дождь, изменивший до неузнаваемости облик города, закончился так же неожиданно, как и начался. Марта смотрела на стремительно преображающиеся улицы, разинув рот от удивления. «Этого не может быть», – проговорила она, пробуя на вкус каждое слово. Она сидела на крыльце белой хижины, откуда весь город был как на ладони, и разговаривала с воображаемым торговцем мелочами. «Если бы ты знал, как тебе сейчас здесь не хватает. Ты так здорово умеешь все объяснить. Надеюсь, ты добрался до своих звезд. Но постой!» «А как же я?» — возмущенно добавила она. «Ты обещал, что я слетаю к ним не раз?» «А сам просто ушел. Предатель!» «Слушай песню города!» — прошелестел в ушах ветер. «А может, ей показалось?» Вечерело. Гости разбредались в поисках ночлега. На затихшие улицы наползали сумерки, и наполняли все вокруг каким-то новым уютом. Семьи собрались в своих внутренних двориках и, поглощая травяной чай с плюшками, грелись под светом включившихся фонарей и обсуждали события этого непредсказуемого дня. Одиночки разбрелись по своим домам и лежали на кроватях, отдыхая и осмысляя. Но сегодня никто из них не был один. даже нелюдимый прежде господин Зондер. Он сидел в своей лачуге в окружении пышно цветущего сада и писал новую картину с видами города. Закусив губу и высунув кончик языка, как в детстве, он усердно вырисовывал на холсте собственную улицу Подсолнухов. На палитре местр привычных глазу кобальта, ультрамарина и берлинской лазури заняли совершенно новые краски. На своей маленькой уютной кухне Анна гладила кошку, кисточку и размышляла о прошедшем дне, надеясь завтра утром все подробно описать в очередном письме Габриэлю. Оно выйдет поистине захватывающим, и опустив его на утро в волшебный зеленый ящик у городской стены, Анна вернется в новую жизнь. где, возможно, уже не будет этого зеленого ящика, но определенно будет раскидистый цветущий каштан. Умберто тоже думал о покинувших город людях, о смешинках в глазах Улы и веснушках на кончике ее носа, мысли о которых от чего то каждый раз посещали его при виде Мартина. Он готовился увидеть очень яркий сон, и уже заранее сожалел, что теперь его нельзя будет отнести к ТЭМУ и обменять на что-то полезное и важное. Серый переулок перестал быть серым, его заполнила жизнь. На месте таверны, принадлежащей Брунгильде, совсем недавно открыли гостиницу для туристов. Новые владельцы в знак уважения к предыдущей хозяйке готовят гостям на завтрак, Знаменитый омлет с брокколи. Говорят, он уже получается почти таким же вкусным и ароматным. Мартин, вдоволь наигравшись на губной гармошке, спешит занять свое место на диване у тетушки Альбы. В голове роились мысли о новом спектакле, который он поставит в ближайшее время на местной сцене. А Марта не торопилась домой. Уйдя от хижины, она с несвойственной ей прежде легкостью ступала вдоль берега и слушала песню города, наполненную шепотом ночного ветра, перекличкой почтовых синиц и шумом затерявшихся в прибрежных скалах деревьев. Запахи и звуки и общая атмосфера в воздухе – все сложилось в щемящий пазл обновленной реальности. Вдалеке она увидела маяк, окруженный морским простором. Он напоминал одинокую ладью, сбежавшую с шахматной доски подальше от суеты. Внезапно она заприметила движение. Из маленького домика-смотрителя вышел невысокий человек в темном плаще с капюшоном, открыл арочную дверцу и исчез в маячной башне. А спустя пару минут на самом верху зажегся фонарь и залил своим светом гавань нового города.